Децентра. В тумане рассвета купается лето, высокая лита, восток. Под вздохами ветра трепещет децентра, разбитого сердца цветок. Цветы децентра очень своеобразны. Пара наружных тёмно-розовых лепестков, приоткрываясь, как бы показывает пару внутренних светлоокрашенных. Венчик имеет сердцевидную форму. И потому цветок называется Разбитое сердце. Вот какова французская легенда о растении. Любовь возвышает людей, озаряет их счастьем, одаряет радостью, а иногда причиняет боль и разбивает сердце. Молодая француженка Жаннетта отправилась в лес по ягоды и заблудилась. Направо пойдёт. Лес стоит стеной. Налево двенница, высокая изгородь, заросли преграждают дорогу. Испугалась девушка и стала звать на помощь. "Люди добрые", кричала Жаннета. "Укажите дорогу, не оставьте в беде, помогите". Долго молила, звала, но лишь эхо откликалось вдали, до кроны деревьев, глубокими вздохами сочувствовали горю. Блуждая по зарослям, обессилела Жаннета. опустилась на корягу и задремала. Сколько спала, не знает, но проснулась от того, что кто-то лизнул её в щёку. Вздрогнула девушка, открыла глаза и видит охотничью собаку, а неподалёку спешившегося молодого всадника. Садитесь в седло, приглашает юноша. И не мешкайте, иначе мы до рассвета не выберемся из зарослей. Долго ли, коротко вёз их конь, Жаннета не помнила. Помнила лишь, как крепко держал её юноша в тёплых объятиях. А когда они оказались около околицы, юноша снял девушку с седла и горячо поцеловал на прощание. Крепко запомнился Жаннете первый поцелуй. На другой день у неё появилось желание снова повидать юношу, но юноши не появлялся. Не появился он ни на третий, ни на четвёртый день. На пятый поселу проехала богатая кавалькада. Впереди на тонконогом коне красовался знакомый Жанэти в садник, а рядом с ним счастливая белокурая девушка. Покачнулась Жаннета, кровь ударила ей в лицо, а сердце неожиданно проросло тёмно-красным цветком. С тех пор французы называют его сердечком Жанэты. Немцы цветком сердца, а русские памятуя о безответной любви, разбитое сердце. Децентра разбитое сердце было занесено в Европу в 1816 году из Японии. И как рано цветущее весеннее растение, нашло повсеместное распространение. В Германии существовало поверье, Если девушка сорвёт децентру и положит за пазуху, то возвращаясь домой, непременно встретит будущего жениха. А если парень с таким цветком встретит понравившуюся ему девушку, та обязательно станет его невестой. Цветёт децентра с конца мая до начала августа. Но и после цветения красивая листва её сохраняется до заморозков. Букет дицентры, помещённый в вазу, долго сохраняет свежесть, привнося в комнату радостное настроение.